Игнат Ромашин В три часа дня я вспомнил о своем предположении, нуждающемся в проверке, и внутренне его отвергая, все же решил перестраховаться. «Я, кажется, забыл выключить дома утюг», — обратился я к соседям по комнате, с утра занятым расчетами и моделированием какой-то аварийной ситуации. Если шеф начнет искать, буду через полчаса как штык. Нам и так надоело отвечать, что тебя нет. Поднял голову от панели драйвера один из инспекторов. Дайнис Пурниекс. Флегматичный, белобрысый, в распахнутой на груди рубашке. Кстати, час назад он тебя искал весьма настойчиво. «Зачем?» – поинтересовался я. «Очевидно. Затем, чтобы еще раз дать втык за оперативность», – сказал суровый Аристарх Видов, снимая с головы МКАН. «Ну, у вас и осведомленность. Я с любопытством посмотрел на Видова. Прямая связь с бункером начальника отдела?» «Стараемся», – отозвался Аристарх. Если серьезно, то тебе в помощь придается военный историк из Секона. Дайнис аккуратно закатал рукава рубашки. Очень красивая женщина. Зовут Люция. Я задаченно пожал плечами. Новость была из разряда неожиданных и не совсем приятных. В это время мягко прозумерил координатор связи комнаты и динамик интеркома проговорил голосом Лапары: «Игнат, спустись в холл к седьмому информу!» «О!» — выпрямился Дайнис. «Сейчас и получишь!» «Да ну вас!» — мне было не до шуток. В громадном холле, отделанном под инму «Китайское дерево с туманными картинами» и «Крип» из «Кристый лунный базальт», я подошел к стойке седьмого информа еще издали увидев Лапару, Рядом с ним стояла поразительной красоты женщина в летнем костюме, который во все времена назывался Сафари. Смуглая, с фигурой и грацией богини, с волосами, схваченными у затылка рубиновым обручем и свободно падающими на спину. Глаза дерзкие, и предостерегающие одновременно. Черные, как пространство. Губы крупные, четкого рисунка и без малейших признаков косметики. Вкус не дурен, и по всему видно, шутить не любит. «Знакомьтесь», — буркнул Лапара. «Ромашин младший». «Игнат, слегка поклонился я». Люция подала руку незнакомка. Я не решился поцеловать ей пальцы, почувствовав, что выйдет не слишком по-светски. «Люция Чикабава, военный историк», — продолжил Ян. «Будет работать в твоей группе по делу демон. Я введу ее в курс дела, ты сообщишь подробности». «Приказ есть приказ. Оспаривать его бессмысленно, да я и не стал бы». «С женщинами в одной связке я не работал, да еще с такими». «С инструкцией отдела вы хорошо знакомы?» — спросил я, невольно глядя на ее губы, и получил в ответ короткий, изучающий взгляд. «Достаточно». Голос у нее был гортанный, бархатистого тембра, глубокое контральто. «Я вижу, вы не рады» но это решение директора вашего управления. Если не возражаете, встретимся вечером. 8 вас устроит? Вполне. Тогда до встречи. А у вас, Ян, я буду в 6. Люция повернулась и пошла по залу к одному из выходов, а мы молча смотрели ей вслед. «Она пять лет работала в погранслужбе», — сказал Лапара через минуту. «Имеет степень историка-универсалиста. Хорошая спортсменка». «Похоже на индонезийку. Больше вы с отцом ничего не могли придумать? Я же завалю задание». Лапара фыркнул. «Шутишь? Значит, все в норме». «Ну будь, встретимся в девять». Он подошел к лифту, а я, размышляя о высших законах, соединяющих людские судьбы, поднялся на седьмой горизонт управления, в зал Таймфага. Станция Таймфага занимала весь седьмой горизонт южного крыла здания. Так как работникам управления приходится переноситься во все точки земного шара и за его пределы на планеты Солнечной системы и других звезд, то и станция пассажирского ТФ сообщения была самой крупной для официальных организаций. Зал таймфага занимал площадь в 30 тысяч квадратных метров, и располагалось в нем полторы тысячи кабин. Я нашел свободную кабину, набрал код Москвы и через секунду вышел из таймфага Басова на площади Славы. От площади до моего 120-этажного дома идти всего полчаса. Но я все же взял такси. В сердце закопошилось тоскливая, как ненастье тревога. Дома оказался отец. Разговаривал в гостиной по Виому, переодетый в домашний халат. Рано он сегодня. Я прошел в свою комнату, открыл стеной шкаф и хмыкнул. Потом переложил из угла в угол виброласты, флайтинг для глубоководной охоты, пакет надувной лодки с баллончиком газа, пакет со значками и орденами, который я так и не удосужился отдать однокашнику. Тихо присвистнул и уставился в пустую нишу. Дракона в шкафу не было. Пришел, весьма оригинально отреагировал отец, появляясь на пороге. «Что ищешь?» Я оглянулся. «Па, ты из моего шкафа ничего не брал?» «Нет, конечно, это же твой шкаф!» «Понимаешь, я почесал переносицу, домой из полета я привез кое-какие трофеи, думал удивить друзей, но и до сих пор не сдал облачения. Короче, пропал мой карабин». Отец с интересом посмотрел на меня и заглянул в нишу. «Пропал дракон. Ты хоть представляешь, что говоришь? Везде искал. Может быть, оставил в тире?» «Я не ходил с ним в тир. Не успел. Он был здесь». «А если мать переложила?» «Зачем?» Я снова принялся перекладывать вещи. Уже зная, что карабина в шкафу не найду. Предчувствие не обмануло меня. Еще на Ховенвипе у меня мелькнула мысль, что по мне вели огонь из моего собственного карабина. Но тогда я лишь посмеялся над собой. Вот значит, где стрелок его достал. Отец, прищурясь, ждал объяснений и я вкратце пересказал ему события на Ховенвипе, опустив кое-какие подробности нашего Светольда отступления. Он слушал молча, с непроницаемым лицом, но я-то знал его хорошо, почти как себя. «А патроны?» — спросил он, когда я закончил. «У тебя же их не осталось». Патрон он мог достать в другом месте. Тем более, что не перевелись на свете безголовые разини вроде меня. Никогда не думал, что такое может случиться. Не произнеся ни слова, отец вышел из комнаты. «Ты явно не представляешь, что произошло!» Донесся из кухни его голос. «Звони немедленно, лопаре, иначе рискуешь вылететь из отдела». От неожиданности я выронил рубашку и, переодеваясь на ходу, зашел на кухню. Изумленно уставился на отца, набиравшего программу ужина на домашнем комбайне «Комфорт-8». «Ты серьезно?» Отец, не оборачиваясь, повел лопатками. «Вполне может быть, что ты вооружил какого-то маньяка» из тех, которых все-таки иногда рождает человечество. В таком случае ты подверг риску ни в чем не повинных людей. Я медленно вернулся в комнату, размышляя над словами отца. Вдруг подумал, а ведь для того, чтобы взять карабин у меня, сотрудника отдела безопасности, надо быть очень информированным человеком, сверхинформированным. Надо знать, что я был в экспедиции под кодовым названием «Погоня», что вернулся и привез карабин, и что не сдал его вовремя в сектор учета. Кто мог знать такие подробности? Только умник. Главный оперативный компьютер отдела. Я выдвинул из стены пульт домашнего координатора и набрал телекс отдела. К счастью, Ян был на месте. Я рассказал ему тоже, что и отцу. «У меня даже мысли подобной не возникало», — угрюмо проговорил Лапарра. «На кой ляд тебе карабин? Ты же не коллекционер. Да и куда смотрел сектор учета, хотел бы я знать. Будто у меня забот не хватает». «Кто же мог предполагать?» «Ты мог, обязан был предполагать. Не опускайся до оправданий». За то, что не сообщила карабине учетчикам, ты свое получишь. Какая они, что не потребовали? Давай в отдел. Будем думать, как выходить из положения. Я вспомнил скалы Ховен Випа, мерзкий посвист пуль, влипавших в камень рядом с телом, и понял отца. И лапару. Карабин-дракон в руках маньяка это пострашнее стихийного бедствия. «Бежишь?» — окликнул меня отец, продолжая колдовать на кухне. Вмешиваться в разговор с Яном он не стал. «Извини, ты, кажется, прав, па. Я в отдел. А что я матери скажу?» «Ты же видишь, в какое положение я попал. Придумай что-нибудь. Скажи, пошел в спортзал». Я вздохнул, представив, как огорчится мать. Последнее время мы почти не разговаривали по вечерам и шагнул за порог. Вечер я себе испортил окончательно, и не только себе.